Мир без границ? Экономическая теория, история и современный опыт единодушно утверждают, что для того, чтобы действительно получить выгоду от прямых иностранных инвестиций, правительство должно регулировать их. Несмотря на это, злые самаритяне уже добрый десяток лет из кожи вон лезут, чтобы отменить почти все ограничения на капиталовложения. Через ВТО им удалось провести соглашение по TRIMS, от английского Trade-Related Investment Measures, связанным с торговлей инвестиционными мерами, которое запрещает, к примеру, требования местного компонента, экспорта или баланса иностранной валюты. Они настаивают на дальнейшей либерализации. В ходе идущих сейчас переговоров по GETS, Генеральному соглашению по торговле услугами, и предлагаемому инвестиционному соглашению в рамках ВТО. Двусторонние и региональные соглашения по свободной торговле и инвестиционные соглашения между богатыми и бедными тоже ограничивают возможности развивающихся стран в области контроля прямых иностранных инвестиций. Справочная сноска. Особенно примечательно в этом отношении так называемая глава 11 в соглашении «Нафта». Североамериканского соглашения о свободной торговле, которую США удается включить во все свои двусторонние соглашения о свободной торговле, за исключением договора с Австралией. Глава 11 дает иностранным инвесторам право привлекать правительство страны к специальному международному арбитражному суду Всемирного банка и ООН, если инвесторы считают, что ценность их вложений снижается из-за действий парламента. От национализации до экологического регулирования. Хотя в этот арбитраж вовлечено правительство, его процедуры закрыты для публичного участия и наблюдения. Конец справочной сноски. «Забудьте историю», — говорят нам злые самаритяне, обосновывая такие меры. Они утверждают... Даже если регулирование и имело кое-какие достоинства прежде, сейчас оно стало ненужным и бесполезным благодаря глобализации, которая создала новый мир без границ. Утверждается, что уничтожение расстояния, благодаря развитию коммуникаций и транспорта, сделало фирмы намного более мобильными и фактически лишило их государственной принадлежности, так как они больше не зависят от своих родных стран если же у компании действительно нет национальной принадлежности, говорится далее, то нет никаких причин дискриминировать зарубежные фирмы. Более того, любая попытка контролировать деятельность зарубежных организаций обречена, поскольку, не имея корней, они просто переедут в другую страну, где такого нет. В этом аргументе определенно содержится доля истины, но предстает она в искаженном свете. Действительно, сейчас существуют такие фирмы, как Nestle, которые производят в собственной стране менее 5% продукции, но это по большей части исключение. Большинство крупных международных компаний выпускают за рубежом менее трети продукции, а в случае японских предприятий этот показатель даже ниже 10%. Намечается определенный перенос ключевых видов деятельности, например, научных разработок за рубеж, но в основном он осуществляется в другие развитые страны, причем с сильным региональным уклоном в Северную Америку, Европу и Японию, которая сама по себе регион. В большинстве компаний ключевые посты по-прежнему занимают представители стран, из которых они родом. Опять же, нельзя не привести в пример Карлоса Гона, бразильца ливанского происхождения который управляет французской Рено и японской Nissan, однако он представляет собой одно из немногих исключений. Наиболее показателен пример слияния немецкого автопроизводителя Daimler-Benz и американского Chrysler, которое состоялось в 1998 году. Это был настоящий захват Chrysler немецкой фирмой, однако во время объединения все рисовалось как равный брак. В совете директоров новой компании Daimler Chrysler даже было одинаковое число немцев и американцев, но продлилось это лишь первые несколько лет. Вскоре немцы стали составлять абсолютное большинство. Обычное соотношение было примерно 10-12 к 1-2, в зависимости от года. После даже американскими фирмами стали управлять иностранцы. Но, собственно, именно это и подразумевается под захватом. Таким образом, национальная принадлежность все еще имеет значение. Кто владеет компанией, тот и определяет, как много смогут позволить себе различные филиалы. Очень наивно, особенно со стороны развивающихся стран, было бы формировать экономическую политику на том предположении, что у капитала больше нет национальных корней. А как же тогда быть с аргументом, что регулирование иностранных инвестиций, каким бы желательным оно ни было, теперь невозможно с практической точки зрения? Утверждается, что сейчас, когда транснациональные корпорации более-менее лишены корней, они могут наказывать страны, регулирующие иностранные капиталовложения посредством голосования ногами. Сразу же возникает резонный вопрос. Если фирмы стали настолько мобильными, что национальное регулирование оказывается бессмысленным, то почему уже богатые страны так настаивают на том, чтобы развивающиеся подписали все эти международные соглашения, которые ограничивают их права на регулирование зарубежных инвестиций? Следуя логике рынка, которую так любят ортодоксальные неолибералы, почему бы просто не дать странам возможность выбирать любой подход, чтобы иностранные инвесторы могли наказывать или вознаграждать их, вкладываясь только в дружелюбные государства. Уже сам факт, что богатые страны хотят ограничить развивающиеся всеми этими международными соглашениями, доказывает, что регулирование прямых иностранных инвестиций все еще достаточно эффективно, Что бы не говорили по этому поводу злые самаритяне. В любом случае надо признать, что не все транснациональные корпорации одинаково мобильны. Действительно, есть такие отрасли промышленности, производство одежды, обуви и мягких игрушек, в которых количество потенциальных объектов для инвестиций почти бесконечно велико, поскольку промышленное оборудование легко перемещается, а сотрудников можно быстро обучить. Требуемые навыки достаточно просты. Однако во многих других индустриях предприятия не могут так быстро переезжать по ряду причин. Это и существование немобильных активов, например, природные ресурсы, местная рабочая сила, обладающая специфическими навыками, привлекательность внутреннего рынка, хороший пример, Китай, сеть поставщиков, которая формировалась годами, например, Сеть субподрядчиков японских автопроизводителей в Таиланде или Малайзии. Наконец, попросту неправильно считать, что транснациональные компании обязательно будут избегать стран, регулирующих прямые иностранные инвестиции. Вопреки тому, что утверждают ортодоксальные неолибералы, регулирование не столь важный фактор при определении уровня притока капитала из-за рубежа. В противном случае в такие страны, как Китай, почти никто бы и не инвестировал. Однако на него как раз приходится около 10% прямых иностранных вложений, потому что эта страна предлагает большой и постоянно растущий рынок, обучаемую рабочую силу, хорошую инфраструктуру, дороги и порты. Тоже же относится и к США 19 века. Исследования показывают, что корпорации больше всего заинтересованы в потенциале рынка, принимающей страны, его размерах и темпах роста, а затем в квалификации рабочей силы и развитой инфраструктуре, в то время как наличие регулирования отходит на задний план. Даже Всемирный банк, известный своей поддержкой либерализации, однажды признал, что Конкретные стимулы и регулирующие меры, управляющие прямыми инвестициями, оказывают меньше влияния на то, сколько капиталовложений поступает в страну, чем общий экономический и политический климат этой страны, а также ее финансовая и валютная политика. Как и в случае с аргументацией о взаимоотношении международной торговли и экономического развития, злые самаритяне путаются в причинно-следственных связях. Они считают, что если либерализовать регулирование иностранных инвестиций, то в страну будет поступать больше денег, что стимулирует экономический рост. Однако иностранные инвестиции ⁇ это результат экономического роста, а не его причина. Грубая правда состоит в том, что каким бы либеральным ни был инвестиционный режим, Иностранные фирмы не пойдут в страну, если ее экономика не предлагает привлекательного рынка и производительных ресурсов, труда, инфраструктуры. Вот почему столь многим развивающимся странам не удалось привлечь достаточно прямых иностранных инвестиций, несмотря на предложенный максимальный уровень свободы действий для иностранцев. Государства должны продемонстрировать рост до того, какими заинтересуются транснациональные корпорации. Если вы организуете вечеринку, недостаточно сказать людям, что они могут прийти и делать что угодно. На вечеринке ходят туда, где, как уже известно, бывает весело и интересно. Гости сами по себе обычно не приходят и не оживляют вечеринки за вас, какую бы свободу действий вы им при этом не предлагали. Хуже, чем эксплуатация капиталом, Может быть только... Как и Джоан Робинсон, бывший профессор экономики Кембриджа и, возможно, самый известный экономист в истории среди женщин, я считаю, что хуже, чем эксплуатация капиталом, может быть только недостаток эксплуатации капиталом. Иностранные инвестиции, особенно прямые, могут быть очень полезным инструментом экономического развития. А вот насколько практичным будет этот инструмент, зависит от того, какие инвестиции делаются и как их регулирует страна-получатель. Иностранные финансовые вложения приносят больше опасностей, чем выгод, и сейчас это признают даже неолибералы. Прямые иностранные инвестиции – это тоже не мать Тереза, но они как раз могут быть полезными для страны-получателя в краткосрочной перспективе. Однако экономический рост определяется длительным периодом. Безусловное принятие прямых финансовых инвестиций может привести к тому, что долгосрочное экономическое развитие усложнится. Несмотря на красивый оборот мир без границ, транснациональные компании остаются в первую очередь национальными фирмами, ведущими международные операции. А следовательно, они едва ли позволят филиалам заниматься высокоуровневой деятельностью. В то же время их наличие может затормозить появление национальных фирм в будущем. Такая ситуация, скорее всего, отрицательно повлияет на потенциал развития страны-получателя. Более того, долгосрочные выгоды от прямых иностранных инвестиций частично зависят от размера и качества эффекта пространственного распространения, который порождают транснациональные компании. Усиление этого эффекта как раз и служит целью вмешательства правительства. К сожалению, многие ключевые инструменты подобного вмешательства уже поставлены злыми самаритянами вне закона. Например, требования местного компонента. Можно сказать, что прямые иностранные инвестиции – это что-то вроде сделки Фауста с дьяволом поскольку в ближайшей перспективе они могут принести выгоду, но в долгосрочной зачастую вредят. Если понимать это, то удивление успехами Финляндии пропадет. Стратегия этой страны была основана на сознании того, что если слишком рано либерализовать иностранные инвестиции, в начале 20 века Финляндия была одной из самых бедных стран Европы, то национальные фирмы не смогут развивать собственные технологические и управленческие возможности. Nokia потребовалось 17 лет, чтобы получить первую прибыль от своего филиала, занимавшегося электроникой. Сейчас же компания стала мировым лидером по производству мобильных телефонов. Справочная сноска. Nokia была основана в 1865 году как лицезаготовительная компания. Современную форму группа Nokia стала обретать, когда компания Finish Rubber Works Ltd, основанная в 1892 году, приобрела большинство акций Nokia в 1918 и акции Finish Cable Works в 1922 основанной в 1912 году. Наконец, в 1967 году произошло слияние трех компаний и образовалась Nokia Corporation. Некоторые финские исследователи так резюмируют природу такого слияния. Название получившаяся компания унаследовала от лесозаготовительной фирмы, менеджмент – от кабельного завода, а деньги – от резиновой промышленности. Электронный бизнес Nokia, который вылился в производство телефонов, ставшее ядром современного бизнеса, был основан в 1960 году. Вплоть до 1967 года, когда произошло слияние Nokia, FRW и FCW, на электронику приходилось всего 3% общих продаж группы Nokia. Это подразделение было убыточным в течение 17 лет и впервые принесло доход лишь в 1977 году. Первая международная сотовая сеть для мобильных телефонов – NMT – Была введена в 1981 году в Скандинавии, и первые автомобильные телефоны для нее делала именно Nokia. Оригинальный переносной телефон Nokia представила в 1987 году. А седла в волну Nokia в 1980-е годы стала быстро расширяться, приобретя ряд электронных и телекоммуникационных компаний в Финляндии, Германии, Швеции и Франции. С 1990-х годов основным бизнесом компании стало производство мобильных телефонов. В эти годы Nokia стала флагманом революции в мобильной связи. Конец справочной сноски. Если бы иностранные инвестиции в Финляндии были либерализованы сразу, Nokia никогда не обрела бы такого места, как сейчас. Скорее всего, зарубежные финансовые инвесторы, которые купили бы долю, потребовали бы перестать субсидировать безнадежное подразделение по производству электроники, что убило бы этот бизнес. В лучшем случае, какая-нибудь транснациональная корпорация купила бы этот филиал и превратила бы его в собственное подразделение, выполняющее второразрядную работу. Обратная сторона этой медали состоит в том, что регулирование прямых иностранных инвестиций может парадоксальным образом пойти на пользу самим иностранным компаниям в долгосрочной перспективе. Если страна держится подальше от иностранных компаний или чрезмерно контролирует их деятельность, то это не так хорошо для их ближайшего будущего. Однако, если разумно направлять прямые иностранные инвестиции, страна сможет быстрее накопить производственные мощности и выйти на более высокий уровень. Впоследствии это пойдет на пользу и иностранным инвесторам, поскольку они получат процветающий рынок для новых вложений, обладающие лучшими производительными ресурсами, например, такими как квалифицированные сотрудники, хорошая инфраструктура и так далее. Лучшие примеры – Финляндия и Корея. Во многом благодаря своей разумной политике регулирования иностранных вложений, эти страны стали более богатыми и образованными, а также гораздо более технологичными и динамичными. Тем самым они стали более привлекательными для капитала, чего не добились бы без регулирования. Прямые иностранные инвестиции могут помочь экономическому развитию, но только если являются частью стратегии развития, Ориентированные на долгосрочную перспективу. Необходимо разработать методы, при которых прямые капиталовложения из-за рубежа не будут убивать местных производителей, и те смогут накопить хороший потенциал. Кроме того, нужно, чтобы передовые технологии и управленческие навыки, которыми обладают иностранные корпорации, передавались местным компаниям в максимально возможном объеме. Некоторые страны, подобно Сингапуру и Ирландии, могут преуспеть и преуспевают благодаря активному привлечению иностранного капитала, особенно в виде прямых иностранных инвестиций. Однако таких стран, которые преуспели и еще преуспеют, благодаря активному регулированию любых иностранных инвестиций, все-таки больше. Попытки злых самаритян воспрепятствовать контролю со стороны развивающихся стран, призваны не помочь, а помешать их экономическому росту. Глава 5. Эксплуатация человека человеком. Частное предпринимательство – хорошо, государственное предпринимательство – плохо. Джону Кеннету Гелбрейту, одному из самых глубоких экономических мыслителей 20 века, принадлежит известная фраза. При капитализме человек эксплуатирует человека, а при коммунизме все наоборот. Он не имел в виду, что между капитализмом и коммунизмом нет никакой разницы. Это вообще последний человек, от которого можно такое ожидать. Гелбрейт один из ведущих критиков современного капитализма, не принадлежащих к левому крылу. Он хотел выразить в своем высказывании глубокое разочарование многих людей от того, что коммунизм так и не смог выполнить свое обещание и построить сообщество равных. С самого возникновения в XIX веке ключевой целью коммунистического движения была отмена частной собственности на средства производства, факторы и механизмы. Несложно понять, почему коммунисты считали частную собственность основным источником неравного распределения богатств. Однако в частной собственности они видели еще и причину экономической неэффективности, считая, что в ней кроется причина нерациональной анархии на рынке. Слишком многие капиталисты, по их мнению, часто инвестируют в производство одних и тех же продуктов, поскольку не знают планов своих конкурентов. Со временем наступает кризис перепроизводства и некоторые предприятия становятся банкротами. В результате их механизмы ржавеют в углу, а вполне работоспособные сотрудники оказываются без работы. Вызванные этим простой, по утверждению теоретиков коммунизма, можно будет устранить, если решения разных промышленников будут предварительно координироваться при помощи рационального централизованного планирования. Ведь сами капиталистические фирмы, по словам ведущего экономиста коммунизма Карла Маркса, являются островками планирования в окружающем море анархии рынка. Таким образом, если отменить частную собственность, то экономикой можно управлять как единой фирмой, то есть более эффективно. К сожалению, экономика централизованного планирования, основанная на государственном владении предприятиями, как оказалось, функционирует очень плохо. Коммунисты, возможно, справедливо утверждали, что неумеренная конкуренция может привести к простою в обществе. Однако полное подавление всякой конкуренции посредством тотального централизованного планирования и полной государственной собственности само по себе имеет огромные недостатки, убивая экономическую динамику. Отсутствие конкуренции и чрезмерное вертикальное регулирование порождали конформизм, разгул бюрократии и коррупцию. Сейчас мало кто сомневается, что коммунизм как экономическая система провалился. Однако слишком смелым логическим шагом было бы перейти от этого к заключению о том, что государственные предприятия тоже неэффективны. Это мнение обрело популярность в ходе новаторской программы Маргарет Тэтчер по приватизации в Великобритании начала 1980-х годов и получило статус едва ли не символа веры, во время трансформации экономических систем бывших коммунистических стран в 1990-е. Какое-то время казалось, что весь посткоммунистический мир зачарован мантрой «Частное хорошо, государственное плохо», напоминающей античеловеческий лозунг «Четыре ноги хорошо, две плохо» из «Скотного двора» Джорджа Оруэлла, великой сатиры на коммунизм. Приватизация государственных предприятий всегда была одним из краеугольных камней неолиберальной программы, которую злые самаритяне в последнюю четверть века заставляли выполнять большинство развивающихся стран. Государственное предпринимательство на скамье подсудимых Почему же злые самаритяне думают, что государственные предприятия следует приватизировать? В основе их аргументов лежит простая, но мощная идея. Она состоит в том, что люди недостаточно хорошо заботятся о том, что им не принадлежит. Подтверждение этого тезиса мы видим ежедневно. Когда к 11 утра водопроводчик уже третий раз уходит пить чай, начинаешь сомневаться, поступил бы он так же, если бы чинил собственный бойлер. Как мы понимаем, большинство тех, кто разбрасывает мусор в городских парках, едва ли поступит так в собственном саду. Кажется, в самой природе человека заботиться о том, чем он владеет, и равнодушно относиться к тому, что ему не принадлежит. Поэтому противники государственной собственности утверждают, что для повышения эффективности ее использования, в том числе предприятий, нужно отдать последнее во владение частным лицам, или предоставить права собственности. Справочная сноска. Права собственности ⁇ это не обязательно частные права, как полагают многие, подчеркивающие их важность. Существует и множество общественных прав собственности, которые хорошо работают. Во многих сельских общинах всего мира имеются общественные права собственности, которые эффективно регулируют совместное использование ресурсов. Леса, рыбы во избежание их истощения. Более современный пример – программное обеспечение с открытым кодом, например, Linux, где пользователям разрешается улучшать продукт, но они не могут использовать улучшенный продукт для получения личной выгоды. Конец справочной сноски. Собственность дает владельцу два важных права – отделаться от нее и востребовать доходы от использования поскольку доходы, по своему определению, это то, что остается после оплаты всех ресурсов, связанных с продуктивным использованием этой собственности, например, расходы на сырье, рабочую силу и иные средства, применяемые в производстве. Право востребовать доходы известно под названием «остаточного требования». Проблема, однако, состоит в том, что если у владельца существуют «остаточные требования», то сумма доходов не затрагивает тех поставщиков ресурсов, которые получают фиксированный доход. Государственное же предприятие по определению являются собственностью, которой коллективно владеют все граждане, нанимающие профессиональных менеджеров управлять ею за фиксированную заработную плату. Учитывая, что остаточные требования в данном случае предъявляет народ, Нанятые специалисты не очень беспокоятся о доходности вверенных им предприятий. Конечно, народ, как «принципал», может заинтересовать своих «агентов», то есть наемных менеджеров, доходностью государственных предприятий, привязав к ней их зарплату. Но хорошо известно, насколько сложно осуществить подобную систему стимулирования. Дело в наличии серьезного информационного разрыва в отношениях между принципалами и их агентами. Например, когда наемный менеджер утверждает, что сделал все от него зависящее и что плохой результат связан с форс-мажорными обстоятельствами, то будет трудно доказать, что тот лжет. Проблема контроля поведения агента так и называется – проблема «принципал-агент» и составляет основу неолиберальных аргументов против государственных предприятий, а вызываемые ею расходы, точнее сокращение доходов из-за плохого управления, называются агентскими расходами. Однако это не единственная причина неэффективности государственной собственности. Даже если отдельные граждане теоретически являются владельцами государственных предприятий, У них нет стимула, чтобы заботиться о своем имуществе, то есть о тех самых предприятиях, адекватно наблюдая за деятельностью наемных управленцев. Проблема в том, что любое увеличение доходности, ставшее результатом дополнительного контроля наемных менеджеров, впоследствии будет разделено между всеми гражданами, в то время как траты понесут только те, кто реально осуществлял такой контроль. Под тратами я понимаю время и энергию, которые потребовались на разбор счетов компании или сообщение о проблемах в соответствующие государственные агентства. В результате любой гражданин предпочтет вообще не обращать внимания на действия менеджеров, полагаясь на остальных. Если так решат все, то контролировать управленцев будет некому, что и приведет к плохому результату. Эта проблема известна под названием эффект безбилетника. И степень ее серьезности читатель хорошо поймет, если вспомнит, как часто он сам следил за производительностью какого-либо государственного предприятия в своей стране, совладельцем которого он, кстати, является. Почти наверняка этого вообще никогда не случалось. Гибкая бюджетная политика – это еще один аргумент против. Государственные предприятия, входя в общую систему, часто могут выбить из правительства дополнительные финансы, если они несут убытки или находятся перед лицом банкротства. Тем самым, как утверждается, предприятия могут действовать так, как если бы рамки их бюджета можно было раздвигать, делая их гибкими, что позволяет продолжать работать, невзирая на дурное управление. Теорию гибкой бюджетной политики изначально выдвинул известный венгерский экономист Яна Шкорной, чтобы объяснить поведение государственных предприятий при коммунистическом централизованном планировании. Однако ее можно применить и к организациям, работающим в условиях капиталистической экономики. Больные предприятия Индии, которые никак не могут обанкротиться, чаще всего приводится в пример такой политики в отношении государственных компаний. Справочная сноска. Строго говоря, гибкая бюджетная политика не является злом сама по себе. Все, что нужно сделать жестче, так это наказывать за халатное управление, а этого можно достичь и при государственной собственности. Более того, сама по себе... Гибкая бюджетная политика не делает менеджеров предприятий ленивыми. Почему? Если профессиональные менеджеры, независимо от того, управляют они государственным или частным предприятием, знают, что за плохую работу они будут сурово наказаны, например, им урежут зарплаты или их вообще уволят. У них не будет побуждений плохо управлять уверенными компаниями. Разумеется, при этом сохраняется традиционная проблема принципал агент. Если их наказывают за плохую работу, то выживание компании благодаря вмешательству правительства для них ни хорошо, ни плохо. Поэтому, даже несмотря на то, что гибкая бюджетная политика больше характерна для государственных предприятий из-за их статуса собственности, ключевая причина проблемы – это наличие стимула для менеджеров работать плохо. Если все так и есть, то приватизация едва ли повысит производительность соответствующих предприятий. Конец справочной сноски. Государственное или частное Итак, обвинения против государственных компаний или предприятий, находящихся в государственной собственности, кажутся очень серьезными граждане, хотя и являются их законными владельцами, не имеют ни возможности, ни желания отслеживать действия своих агентов, нанятых для управления. Агенты, менеджеры, не стремятся к увеличению доходов, а принципалы, граждане, не могут заставить их это делать из-за внутреннего недостатка информации, которой не обладают в отношении поведения управленцев, а также эффекта безбилетника, возникающего у самих принципалов. Помимо этого, государственное владение дает компаниям возможность выживать благодаря политическому лоббированию, а не повышению производительности. Все эти три аргумента против государственных предприятий на самом деле можно применить и к крупным компаниям частного сектора. Проблемы «принципал-агент» и «эффект безбилетника» затрагивают многие большие фирмы, находящиеся в частной собственности. Некоторыми крупными компаниями по-прежнему руководят владельцы, например, BMW, Peugeot. Однако по большей части управляющих нанимают со стороны, поскольку акционеров слишком много. Если частное предприятие контролируется наемными менеджерами и существует множество акционеров, которым принадлежат лишь очень небольшие доли, ему грозят те же проблемы, что и государственному. Наемные менеджеры как и их коллеги из государственных компаний, тоже не имеют стимула прилагать усилия, отличные от удовлетворительных. Проблема принципал-агент. Отдельные акционеры также не имеют достаточных стимулов следить за наемными менеджерами. Эффект безбилетника. Если говорить о гибкой бюджетной политике, то и этот аргумент не относится только к государственным предприятиям. Если частные фирмы имеют большое политическое значение, например, это крупные работодатели, действующие в политически значимых отраслях, вооружение или здравоохранение, то они тоже могут ожидать либо субсидий, либо экстренного финансирования со стороны правительства. Сразу после Второй мировой войны во многих европейских странах было национализировано множество крупных частных предприятий, дела которых обстояли не очень радужно. В 1960-1970 х годах упадок промышленности в Великобритании привел к тому, что и лейбористская, и консервативная партии пошли на национализацию ключевых фирм. Консерваторы национализировали Rolls-Royce в 1971 году, лейбористы национализировали в 1967 году British Steel, а в 1977 году British Leyland и British Aerospace. Возьмем другой пример. В Греции 43 фирмы частного сектора, практически ставшие банкротами в период с 1983 по 1987 год, были национализированы, когда экономика проходила сложный период. И наоборот, государственные предприятия, не полностью невосприимчивы к силам рынка. Многие государственные компании всего мира закрывались, а их менеджеров выставляли вон из-за плохих результатов. Это вполне можно считать эквивалентом корпоративного банкротства и корпоративного поглощения в частном секторе. Частные фирмы знают, что они смогут воспользоваться гибкой бюджетной политикой, если они достаточно важны и крупны и не стесняются по полной использовать эту возможность. Рассказывают, что в разгар долгового кризиса третьего мира в 1980-е один иностранный банкир заявил Wall Street Journal. «Мы, международные банкиры, стоим за свободный рынок, когда дело пахнет выгодой, и верим в государство, когда намечаются потери». И действительно, многие правительства, якобы придерживающиеся принципов свободного рынка, неоднократно экстренно приходили на помощь крупным частным фирмам. В конце 1970-х обанкротившаяся судостроительная промышленность Швеции была спасена при помощи национализации, которую провело первое за 44 года правое правительство, пришедшее к власти с лозунгом о сокращении государственного участия. В начале 1980-х годов, оказавшийся в затруднительном положении американский автопроизводитель Крайслер, был спасен республиканской администрацией Рональда Рейгана, которая шла в авангарде неолиберальных рыночных реформ своего времени. Столкнувшись с финансовым кризисом 1982 года, который стал итогом преждевременной и неудачно проведенной финансовой либерализации, чилийское правительство защитило весь банковский сектор благодаря государственным средствам. И это было правительство генерала Пиночета, которое пришло к власти в результате кровавого переворота во имя защиты свободного рынка и частной собственности. Неолиберальные обвинения в адрес государственной собственности ставятся под большое сомнение еще и тем фактом, что в реальной жизни Существует множество хорошо работающих государственных предприятий. Более того, многие из них это компании мирового класса. Я расскажу о наиболее значимых. История успеха государственных предприятий Сингапур Airlines одна из самых уважаемых в мире авиакомпаний. Она часто побеждает в конкурсе авиакомпаний года эффективно работает и дружелюбно относится к пассажирам. В отличие от большинства других перевозчиков, за 35 лет существования она никогда не несла убытков. Эта компания управляется государством. 57% акций принадлежит Тимасик, холдинговой компании, единственным владельцем которой является Министерство финансов Сингапура. Тимасик Холдингс владеет контрольными пакетами, обычно большинством акций, ряда других высокоэффективных и доходных предприятий, которые называются предприятиями с государственным участием. ПГУ. Справочная сноска. Не существует общепринятого определения контрольного пакета акций. Даже имея на руках всего 15% акций, держатель может эффективно контролировать все предприятие в зависимости от его структуры. Однако обычно контрольным пакетом считается доля около 30%. Конец справочной сноски. Эти ПГУ действуют не только в обычных для таких случаев общественно значимых отраслях – телекоммуникациях, энергетике, транспорте. Они функционируют и в таких сферах, за которые в большинстве других стран отвечают частные компании производство полупроводников, судостроение, машиностроение, банки, грузоперевозки. Правительство Сингапура также управляет так называемыми государственными комитетами, которые предоставляют жизненно важные товары и услуги. Государству принадлежит почти вся земля в стране, а примерно 85% жилья предоставляется Советом по жилищному строительству. Совет по экономическому развитию занимается постройкой промышленных зданий, покровительствует созданию новых фирм и оказывает консалтинговые услуги. Государственный сектор экономики Сингапура в два раза больше корейского, если считать вклад в национальное производство. Если же учитывать его вклад в общий национальный объем капиталовложений, он превосходит государственный сектор корейской экономики в три раза. В Корее, в свою очередь, соответствующий сектор, почти вдвое больше аргентинского и в пять раз филиппинского, включая вклад в национальный доход. Однако считается, что неудачи Филиппины и Аргентины обусловлены слишком большой долей государственного участия, а Корея и Сингапур при этом восхваляются как истории успеха экономического развития определенного частным сектором. Корея дает еще один яркий пример успешного государственного предприятия. Это приватизированный ныне производитель стали POSCO – Poheng Iron and Steel Company, железная и стальная компания Пхохана. Корейское правительство в конце 1960-х годов подало заявку во Всемирный банк на суду для строительства первого современного сталелитейного завода. Банк отказал посчитав проект нежизнеспособным. Это решение не было лишено оснований. В то время крупнейшими статьями экспорта страны были рыба, дешевая одежда, парики и фанера. В Корее не было запасов ни одного из двух ключевых сырьевых материалов, ни железной руды, ни коксующегося угля. Более того, из-за холодной войны не было возможности закупать их в соседнем коммунистическом Китае возить сырье приходилось из Австралии. В довершении всего предприятие предполагалось сделать государственным. Есть ли более совершенный рецепт провала? Однако в течение 10 лет после начала производства в 1973 году, проект финансировался японскими банками, компания стала одним из наиболее эффективных производителей стали на планете, а сейчас занимает третье место в мире. Еще более примечателен опыт взаимодействия Тайваня с государственными предприятиями. Официальная экономическая идеология этой страны носит название «трех народных принципов Суньяцена», основателя национальной партии Гоминьдана, которая руководила тайваньским экономическим чудом. Справочная сноска. Это три принципа. Миньцзу – национализм. Миньцзюань – власть народа или демократия, и Миньшэн – народное благосостояние. Конец справочной сноски. Эти принципы подразумевают, что ключевые отрасли должны находиться в собственности государства, поэтому государственных предприятий на Тайване действительно много. В 1960-1970-х годах, На них приходилось более 16% национального дохода. До 1996 года лишь немногие из них были приватизированы. Даже после приватизации 18 из множества предприятий в 1996 году тайваньское правительство продолжает сохранять в них контрольный пакет в среднем 35,5% и назначает 60% директоров. Стратегия Тайваня состоит в том, чтобы обеспечить рост экономического сектора за счет хороших экономических условий, включая поставку дешевых, но качественных ресурсов государственными предприятиями, что очень важно, Они беспокоятся беспокоиться насчет приватизации. За три последних десятилетия экономического роста Китая эта страна использовала стратегию, очень похожую на тайваньскую. Все промышленные предприятия принадлежали государству при коммунистическом режиме МАО. Сейчас государственный сектор экономики дает лишь около 40% общего промышленного дохода. За 30 лет экономических реформ некоторые небольшие государственные предприятия были приватизированы под лозунгом «Чежуада фан сяо» – «держать большие, давать уйти малым». Но в основном падение доли государственных предприятий объясняется ростом частного сектора. Китайцы к тому же придумали уникальный тип предприятий, основанный на гибридной форме собственности – СГП – сельско-городские предприятия. Формально этими предприятиями владеют местные власти, но работают они так, как если бы находились в частной собственности влиятельных местных политических фигур. Хорошо работающие государственные компании можно найти не только в Юго-Восточной Азии. Успехи экономики многих стран Европы – Австрии, Финляндии, Франции, Норвегии и Италии – после Второй мировой войны были достигнуты благодаря очень крупным государственным секторам, по крайней мере, до 1980-х годов. В Финляндии и Франции государственный сектор находился на самом переднем краю технологической модернизации. В Финляндии государственные предприятия возглавили технологическую модернизацию в лесной, добывающей, стальной промышленности, а также в сфере транспортного оборудования, бумагоделательных машин и химической промышленности. В ходе недавней приватизации финское правительство уступило контрольный пакет акций лишь в нескольких из них. Если говорить о Франции, читатель возможно удивится, узнав, что многие знаменитые французские бренды: Renault автомобилестроение, Alcatel телекоммуникации и оборудование, Saint-Gobain стекло и другие строительные материалы, Usinor сталь, поглощен Arcelor, ныне часть ArcelorMittal, крупнейшего производителя стали в мире. Thomson электроника, Thales «Оборонная электроника», «Эльф Акитен» — «Нефть и газ», «Рон Пулян» — «Фармацевтика», слилась с немецкой компанией «Хойст», образовав «Авентис», ныне часть «Санофи Авентис». Все эти компании раньше были государственными. Эти компании шли во главе технологической модернизации и промышленного развития страны под государственным управлением и лишь в период с 1986 по 2000 год были приватизированы. Справочная сноска История приватизации Renault типична для процесса приватизации во Франции. Renault была основана в 1898 году как частная компания. В 1945 году она была национализирована как «инструмент врага». Владелец компании, Луи Рено, был коллаборационистом, сотрудничал с нацистами. В 1994 году французское правительство начало продавать акции, но сохранило 53%. В 1996 году оно отказалось от мажоритарной доли, оставив себе 46%. Однако 11% акций было продано тем, кого сайт компании называет стабильным ядром крупных держателей акций, многие из которых являются финансовыми организациями под частичным контролем правительства страны. С тех пор французское государство постепенно снизило свой пакет до 15,3%, (данные на 2005 год. Но и этот пакет остается крупнейшим в одних руках. Более того, во многом такое сокращение доли французского правительства объясняется приобретением 15% акций Renault в 2002 году компанией Nissan, которая в 1999 году вошла в альянс с Renault. Поскольку Renault с 1999 года владеет контрольным пакетом акций Nissan, сначала 35%, а теперь 44% то французское государство, по сути, контролирует 30% акций Renault, что делает его главной силой в управлении компанией. Конец справочной сноски. Хорошо функционирующие государственные предприятия можно найти и в Латинской Америке. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras одна из крупнейших в мире и самых передовых по технологиям. Embraer. Impressa Brasileira de Aeronautica, бразильский производитель региональных самолетов, ближнемагистральных реактивных самолетов, тоже выбилась в мировые лидеры под государственным управлением. Сейчас Embraer, крупнейший производитель таких самолетов, занимает третье место в мире среди всех авиапроизводителей после Airbus и Boeing. Компания была приватизирована в 1994 году, но бразильское правительство сохраняет золотую акцию 1 – 1% капитала, что позволяет ему накладывать вето на определенные сделки, касающиеся продаж военных самолетов и передачи технологий зарубежным странам. Но если успешных государственных предприятий так много, почему мы не часто о них слышим? во многом дело в природе вещей. И журнальные, и академические публикации склонны писать о негативе. Газеты предпочитают сообщать о плохих вещах, войнах, природных катаклизмах, эпидемиях, голоде, преступлениях, банкротствах и так далее. Хотя сосредотачиваться на этом естественно и необходимо, такое обыкновение журналистов в итоге дает публике самую мрачную картину мира. Если вернуться к государственным предприятиям, то журналисты и ученые обычно обращаются к ним только если что-то идет не так, наблюдается неэффективность, коррупция, пренебрежение обязанностями. Нормально функционирующие компании привлекают сравнительно мало внимания, точно так же, как мирный трудовой день в жизни среднего гражданина едва ли попадет на первые страницы газет. Есть и еще одна, возможно, более важная причина скудности положительной информации о государственных предприятиях. Рост неолиберализма в последние два десятилетия сделал государственное участие в экономике настолько непопулярным, что сами успешные предприятия стараются затушевать свои связи с государством. Сингапур Airlines не рекламирует то, что ею владеет государство. Рено «Поско» и «Эмбрайер», уже приватизированные, стремятся затушевать, если не окончательно скрыть, то обстоятельство, что фирмами мирового класса они стали под государственным управлением. Частичное государственное владение компанией практически всегда замалчивается. Например, мало кто знает, что правительство земли Нижняя Саксония – Крупнейший акционер немецкого автопроизводителя Volkswagen, у него 18,6% акций. Однако непопулярность государственного владения не полностью и даже не большей частью объясняется влиянием неолиберальной идеологии. Во всем мире существует множество государственных предприятий, показатели которых не так хороши. Приведенные мною примеры эффективного государственного управления не призваны отвлечь внимание читателя от тех, что демонстрируют низкую производительность. Они должны показать, что плохая работа не является чем-то неизбежным и что повышение производительности не обязательно должно быть связано с приватизацией. Слово в защиту государственных предприятий. Я уже показал, что все предполагаемые причины плохой работы государственных предприятий относятся в той же мере к крупным частным фирмам с распределенным владением, хотя, вероятно, не в той же мере. Мои примеры показывают также, что многие государственные предприятия процветают. И это еще не все. Экономическая теория доказывает, что существуют условия, при которых государственные предприятия Предпочтительнее, чем фирмы, находящиеся в частной собственности. Одно из таких условий это то, что частные инвесторы отказываются финансировать новые направления, сулящие долгосрочные выгоды, но считающиеся излишне рискованным. Именно из-за быстрого оборота денег рынки капитала имеют врожденный уклон к краткосрочным выгодам и не любят связываться с рискованными масштабными проектами с долгим инкубационным периодом. Если рынок капитала оказывается слишком осторожен, чтобы финансировать жизнеспособный проект, экономисты называют это провал рынка капитала, государство может прийти на помощь, учредив предприятие со своим участием. Провалы рынка капитала особенно часто проявляются на ранних стадиях развития, когда консерватизм более выражен. Поэтому в разных странах к учреждениям государственных предприятий чаще прибегали на первых этапах роста, о чем я писал во второй главе. В XVIII веке при Фридрихе Великом с 1740 по 1786 Пруссия завела ряд образцовых фабрик в таких отраслях промышленности, как текстильная, прежде всего производство льняных изделий, металлообработка, оборонное производство, рафинирование сахара, производство фарфора и шелка. Взяв Пруссию в качестве ролевой модели, японское государство эпохи Мэйдзи в конце XIX века тоже основало государственные образцовые фабрики, специализирующиеся в ряде ключевых отраслей. Это были судостроение, стальная, добывающая, текстильная хлопок, шерсть, шелк и оборонная промышленность. Японское правительство вскоре после начала работы этих предприятий приватизировало их, но продолжало интенсивно субсидировать некоторые производства, особенно судостроение. Корейский сталилитейный гигант POSCO более современный и яркий пример государственного предприятия, появившегося в результате провала рынка капитала. Вывод из этого ясен. Государственные предприятия часто учреждаются, чтобы дать толчок развитию капитализма, а не затмить его, как часто ошибочно полагают. Государственные предприятия могут также быть идеальным выбором в случае естественной монополии. Так называется ситуация, когда из-за технологических условий оказывается, что самый эффективный способ обслуживания рынка – наличие единственного поставщика услуг. Электричество, вода, газ, железные дороги и стационарная телефония все это примеры естественных монополий. В этих сферах основные производственные затраты заключаются в создании распределительной сети, а следовательно, цены на услуги будут падать при росте количества потребителей. Напротив, наличие множества поставщиков, каждый из которых имеет собственную сеть, например, водопроводов, повышает стоимость соответствующих услуг для каждого домохозяйства. Изначально подобные отрасли промышленности в развитых странах часто обслуживались множеством мелких конкурирующих производителей, но со временем они были консолидированы в крупные региональные или национальные монополии, после чего обычно подвергались национализации. При наличии естественной монополии производитель может взимать любую плату за услуги, поскольку потребителю больше не к кому обратиться. Но это не только вопрос эксплуатации производителем потребителя. Эта ситуация создает и социальные проблемы даже для самого поставщика-монополиста, которые на техническом жаргоне называются невыполнимыми экономическими потерями. Справочная сноска. Полное объяснение имеет технический вид, суть которого в следующем. На конкурентном рынке производители не вольны устанавливать цены, поскольку соперничающие компании могут снижать свою цену, пока это не начнет приводить к прямым убыткам. Однако фирма Монополист может определять цену на свою продукцию, изменяя объемы производства так, чтобы производить ровно то количество, которое ведет к максимальной прибыли. Такой уровень продукции в обычных обстоятельствах оказывается ниже, чем социально оптимальный, когда максимальная цена, которую готов платить покупатель, совпадает с минимальной ценой, которую продавец может запросить, чтобы не потерять деньги. Когда объем производства оказывается меньше социально оптимального, это противоречит интересам тех покупателей, которые вполне готовы платить больше минимальной цены, установленной производителем, но не желают расставаться с суммой, которую требует монополии для максимизации доходов. Неудовлетворенные желания этой группы покупателей – социальная цена монополии. Конец справочной сноски. В таком случае экономически более выгодным будет вмешательство государства, которое берет монополию в свои руки – и вырабатывает оптимальное для общества количество соответствующего ресурса. Третья причина, по которой правительство учреждает государственные предприятия, связана с поддержанием равенства граждан. Например, такие жизненно важные услуги, как почта, водоснабжение или транспорт, если их оказывают частные фирмы, могут стать недоступными для жителей определенных районов, Расходы на доставку письма по адресу в какой-нибудь горной швейцарской глуши гораздо выше, чем по адресу в Женеве. Если бы фирму, предоставляющую почтовые услуги, интересовал только доход, она взвинтила бы цены на доставку почты в горные районы, что заставило бы их жителей реже пользоваться подобной услугой или вообще отказаться от нее. Если указанная услуга относится к таким, право на которое должен иметь каждый гражданин, правительство может вмешаться и учредить государственные предприятия, даже если это будет связано с заведомыми убытками. Все вышеописанные причины учреждения государственных предприятий могут привести и приводят к таким схемам, при которых действуют частные фирмы, однако в какой-то форме применяется государственное регулирование и или особые схемы налоговых льгот и субсидий. Например, правительство может финансировать через государственный банк или субсидировать из налоговых поступлений. Частное предприятие, осуществляющее рискованные долгосрочные проекты, которые могут оказаться выгодными для экономики страны, но не привлекают внимания рынков капитала. Правительство также может лицензировать фирмы частного сектора для работы в сферах, относящихся к естественным монополиям. Однако при этом регулировать цены и объем производства. Оно может дать частным фирмам право оказывать базовые услуги, например почтовые, железнодорожные, водоснабжение, на условии обеспечения общего доступа. Таким образом, может показаться, что государственные предприятия больше не нужны. Однако регулирование и/или субсидирование часто вызывают больше проблем, чем государственное управление особенно у правительств развивающихся стран. Субсидии в первую очередь требуют налоговых поступлений. Сбор налогов кажется достаточно простым делом, но это не так. Он требует способностей к сбору и обработке информации, подсчету, определению и наказанию уклоняющихся от уплаты. Как показывает история, даже в современных богатых странах на это ушло довольно много времени. У развивающихся стран еще недостаточно возможностей для сбора налогов, следовательно, и для использования субсидий для преодоления ограничений рынка. Как я уже говорил в третьей главе, эти трудности недавно еще усугубились снижением таможенных пошлин, вследствие либерализации торговли, особенно для беднейших стран, бюджет которых особенно сильно зависит от этого. Умелое регулирование оказалось сложной задачей даже для самых богатых стран, где существуют современные регулирующие органы со значительными ресурсами. Ужасные итоги приватизации британских железных дорог в 1993 году, которые привели к их фактически ренационализации в 2002, или провал отмены регулирования деятельности электрических компаний в Калифорнии, вызвавший в 2001 году печально известный блэкаут, вот лишь самые известные примеры. Развивающимся странам еще сложнее создавать эффективные регулирующие законы и бороться с маневрированием и политическим лоббированием регулируемых фирм, которые часто являются либо филиалами, либо совместными предприятиями, имеющими отношение к гигантским компаниям из богатых стран которые обладают огромными ресурсами. В этом отношении очень поучителен пример ⁇ Mainland Water Services, французско-филиппинского консорциума, который в 1997 году вызвался отвечать за водоснабжение примерно половины Манилы. В свое время Всемирный банк воспевал эту историю как пример успеха приватизации. Хотя благодаря умелому лоббированию Mainland сумел обеспечить рост тарифов, который формально был запрещен условиями исходного контракта, консорциум все равно отказался исполнять свои обязательства, когда регулятор не захотел пойти на очередное повышение цен в 2002 году. Государственные предприятия часто оказываются более практичным выбором, чем система субсидий и регулирования для операторов частного сектора, особенно в развивающихся странах, которым не хватает возможностей для сбора налогов и контроля. Государственные предприятия не только могут действовать эффективно, многие из них уже себя зарекомендовали, но при определенных обстоятельствах даже превосходить фирмы частного сектора.